Глава 16. Сейчас «Привет, Галилео», — сказал Артур, входя на корабль. «Как у тебя дела? Вычислил общего или еще какую-нибудь часть?» «Кое-что вычислил, но ты уверен, что поступаешь правильно?» «Тысячи лет демон был рассеченным и не доставлял никому хлопот». «Как сказать, как сказать?» «По моим данным, он много народу со свету сжил своими частями». «Это так», — согласился корабль. «Но позволь напомнить, убивая его части, ты делаешь его сильнее». «Да, да», — отмахнулся Артур, — «мне это и нужно». «Но что ты будешь делать с ним, когда он соберется?» Даже Электра не смогла одолеть его. А она вообще-то богиня? А может, я хочу с ним договориться? Это порождение чистого мрака. С ним нельзя договориться. Порождение чистого мрака можно уничтожить чистым светом. Как знаешь, но я буду обязан об этом доложить. Артур лишь пожал плечами. «Основное, что мне удалось выяснить», — продолжил корабль, — «диамон не собирается в одну из семи своих частей. Когда ты уничтожаешь очередную, энергия идет не к какой-то конкретной». «Ко всем сразу?» Молодой человек явно заинтересовался. «И да, и нет». Импульс действительно проходит ко всем оставшимся частям, но он исключительно информационный. Он извещает их о смерти еще одной. А вот импульс этой части с жизненной силой, как я его обозначаю, идет внутрь электро. Я сделаю карту, если нужно, но знай, это очень глубоко. Эх, жаль. Чего? Я-то думал, мне для окончательной сборки демона пару частей осталось завалить. А оказывается, все три. Прежде чем заваливать оставшиеся три части, подумай лучше, как ты собираешься его потом останавливать. Гал, ты же анализируешь все на свете, от это делать. Я уверен, у тебя уже есть рецепт. Ответ отрицательный. Демон – идеальная структура. При всем моем уважении к богине, она не столь идеальна. Бредни! Электро – лучшая! Я еще раз настоятельно рекомендую прекратить эксперимент с демоном. Лучше скажи, где еще часть. Даю координаты. «Кстати, а не знаешь, что за гости у нас?» «Пока нет, анализирую, но это что-то из вечного». «Что-то из вечного?» — повторил Артур, выражая полное непонимание. «Объяснишь?» «Пока никаких иных данных нет. Как только появятся, ты об этом узнаешь». «Тогда ладно, Гал, бывай».